«Одиннадцатая декабря. Альбена. Визене. «Опля! Гулять!» Щенок бежит за своим поводком и приносит его мне. Морда сияет. Шарлотта уже легла. Я голодная, но не хочу ужинать одна перед телевизором. Устала от этих одиноких ужинов. А сердиться на сериана за то, что столько работает, не могу. В стране кризис, все должны выкладываться на тысячу процентов. Только ведь мы видимся всё реже и реже, как будто у меня муж-призрак. Когда он вернулся вчера вечером после встречи с профсоюзными деятелями, я уже спала. Мы больше не занимаемся любовью. Я накупила себе суперсоблазнительного белья. Он даже не заметил. Мы только до конца улицы и обратно. Я так выдрессировала опля, что могла бы приказать ему облегчиться в канавке перед домом. Опля-два! И сразу же вернуться в тепло, но собаке необходимо двигаться. Сириан скоро придёт. Я положила в холодильник бутылку греческого вина, как раньше. Надеюсь, когда выпьет, ему придёт, наконец, в голову хорошая мысль. После смерти матери он совсем никакой. Из темноты возникает высокая фигура. Я вздрагиваю. «Не пугайтесь, дамочка!» «Я не испугалась, просто вы так неожиданно появились. Добрый вечер, месье!» Он стройный, глаза голубые и круглые, как конфетки-смартиз, борода густая и грязная, наверняка давным-давно не мылся. Я работаю в местной благотворительной организации помощи бездомным, но его вижу в первый раз. «Гулять ночью опасно!» Тон у него не угрожающий, только всё равно как-то... Не по себе становится. «Не приближайтесь к моей собаке, щенок агрессивный и кусачий!» Предупреждаю я, хотя о пля мухи не обидит. Бродяга отходит к стене и говорит хрипло. Умираю с голоду. «Ой, а я вышла без кошелька. Я прошу у вас не денег, а поесть. Мне одиноко. Раньше у меня была собака, не знаю, что с ней сталось. Когда я загремел в лазаре с инфарктом, вышел, а ее нет». Может, сама сыграла в ящик. Может, машина сбила. Может, украли, чтобы продать на эти. Кошмарные опыты. Ужас какой. Я прямо задрожала услышав его рассказ о собаке. Вы обращались в общество защиты животных? Был у вашей собаки ошейник с номером или, может быть, чип или клеймо? Ничего у неё не было, кроме блох. Вот блох, видимо-невидимо. Так у вас... «Найдутся для меня какие-нибудь объедки?» Вдруг бородач морщится, хватает правой рукой за грудь. «Плохо. Мне плохо. Грудь сдавила. Не могу, не могу дышать». Он шатается, сползает по стене, садится на землю. «Что с вами, месье?» Сердце заколотилось, как ненормальное. Ребята из лазарета хотели разрезать мне грудь и достать его, но я им сказал «руки прочь!» Лицо у него самострадание. В голубых смартисах паника. Становлюсь рядом с ним на колени, а дотронуться не решаюсь. Слишком он все-таки грязный. Мобильника у меня с собой нет. Но я насмотрелась разных сериалов про врачей, пока ждала мужа с работы. «Вам? Прописывали в случае приступа нитроглицерин?» «Да какие шиши я бы его купил!» — шепчет он. «Сейчас вызову скорую. Я живу совсем рядом». Можно подумать, передо мной маленький испуганный ребёнок. Не бросайте меня. Мне страшно, я не хочу умирать. Да я только на минутку позвоню и сразу вернусь. Бегу по тёмной улице. Сейчас позвоню, скажу, чтобы прислали бригаду и вернусь к нему. Подождём врачей вместе. Тири, Визине. Как только она отходит, хватаю щенка за ошейник, чтобы не побежал за ней. Достаю из кармана печенье и скармливаю собаки. Лаборадор садится и умильно смотрит, ожидая еще какого-нибудь лакомства. Приказываю, как мне кажется, убедительно. Раз, опля! Раз! Хорошая собачка. Он и брою не ведет. Хозяйка заметила, что щенок ее не догоняет и зовет его, не подозревая, что я держу опля за ошейник. Повторяю снова. Раз, опля! Ты что, оглох? опля «Домой!» — кричит хозяйка. И тут меня осеняет. Я нарушил порядок слов. Исправляю ошибку. «Опля! Раз! Ну, опля! Раз!» Хорошо выдрессированный щенок писает. Я сажусь в оставленную им лужу, проклиная про себя друга Жо. «Эй, ты что, спятил? Мадам! Ваш щенок описался и все пальто мне обмочил!» «Что?» В ужасе кричит она, возвращается и смотрит на лужу. «Ой, опля, ты что? С ума сошел?» С трудом встаю с пальто капает собачья моча. Опля, виляя хвостом, смотрит на мой карман, из которого доносится аромат печенья. Мое сердце угомонилось, мадам. Приступ кончился. В этот раз обошлось. А он не любит калашаров, ваш песик. «Мне так жаль, правда, правда. Он перед вами извинится. Альбена, Визине. «Этот человек болен и одинок. Он такой же одинокий и брошенный, как я. Ведь мой муж меня бросил. Не могу позвать беднягу в дом. Там спит шарлота, но оставить на улице тоже не могу. Придется отвезти его в наш садовый домик. Не вижу никакого другого решения. Я живу тут поблизости, месье. Идемте со мной. Ох, как же воняет его пальто!» Да ещё и брюки в моче. Вам уже лучше? Да, с приступом ангара вроде разделался. Жаба ускакала. С приступом чего? В лазарете так говорили. Ангур какой-то. Второе слово забыл. Речь идёт о приступе стенокардии. Старое название — грудная жаба, латинское название которой — ангар пекторис. Подходим к решётке. Отпираю калитку и, обогнув большой дом, веду гостя к садовому домику. В комнате осматриваюсь, да, обстановка неприглядная. Продавленное кресло, стол, умывальник в углу, у окна велотренажёр серианы. Глаза бы мои не видели эту омерзительную штуковину. Включаю электрообогреватель. Бородач падает в кресло. Голова закружилась. со вчера во рту немаковые росинки», — объясняет он. «Сейчас принесу вам поесть и во что переодеться». Вот мы сопля и дома. Запираю за собой дверь. Ключей сериана на месте не вижу, значит, еще не вернулся. Смотрю, нет ли от него смс -ки. Заглядываю в комнату Шарлотты, дочка спит. Достаю из шкафа матросские штаны, купленные когда-то на Груа в портовом магазине, стеганую куртку, которую сериан больше не носит. Беру с полки в ванной чистое полотенце, иду на кухню, кладу в хозяйственную сумку продукты, хлеб, масло, плитку шоколада, банан, испанский окорок купленный для Сириана. Приходил бы вовремя, съел бы сам, а так будет ему наука. Никакого алкоголя, к чему искушать дьявола. Выдвигаю ящик со столовыми приборами, обдумываю, положить ли нож. Этот тип может на меня напасть, но с другой стороны, как он без ножа намажет на хлеб масло. Убираю масло, теперь и нож не нужен. Беру конверт, вкладываю в него 40 евро, надписываю адрес, имя. «Опля, пошли обратно!» Щенок бежит за мной, его так и тянет к сумке. Уж очень хорошо пахнет то, что в ней. Проходим через сад, стучу в дверь домика. «Месье!» Он сидит в той же позе, пытается согреться. Вынимаю из сумки продукты, одежду, полотенце, кладу на стол, стараясь не смотреть на этот чертов велосипед. «Еще раз прошу вас прощения. Моя собака вела себя безобразно. Можете переодеться и поесть, я вернусь». «Как сердце?» «Хорошо». «Стучит, как может, а может оно хреново», — отвечает он. Клошарский юмор. Из сада не ухожу, сажусь в кресло из тикового дерева, немыслимо дорогое. Когда-то, в самом начале, мы с Сирианом пропитывали садовую мебель специальным маслом, мазали её кисточкой, то и дело останавливаясь, чтобы поцеловаться. Потом я делала это уже одна, брызгала из баллончика. Потом никто. Кресла постарели, потемнели, будто наша любовь. Никто о них больше не заботится. И мы с Сирианом друг о друге тоже. Всё-таки у меня что-то с мозгами. Как... как я могла привести в наш дом незнакомого человека? Представляю газетную страницу. В Визине жестоко убита домашняя хозяйка. Следов взлома не обнаружено. Я именно домашняя хозяйка, которая сидит с ребёнком вместо того, чтобы работать. Ну да, сидит, потому что боится за дочь. Пом на самом деле тоже член нашей семьи. Мне с самого начала было известно, что она есть. Мне это даже трогательным показалось. Вот какой молодой отец. Просто еще не понимала. Когда я сказала Сириану, что беременна, он закричал «Нет! Нет! Только не сейчас!». Сердце как будто в ледяных тисках жало. Мой муж и Маэль ненавидят друг друга с той же силой, с какой любили раньше. Меня он никогда не полюбит так, как ее. Мы больше не поедем на Груа, и я ужасно этому рада. Будущим летом мы возьмем пом с собой на юг. Я готова была задушить ее, когда узнала, что она каталась на велосипеде, посадив шарлоту на багажник. Но она же не знала, откуда ей знать. Она подумала, что я ненормальная, и это было не так уж далеко от истины. Возвращаюсь в садовый домик. Мой гость поел хлеба и шоколада. Одежда мужа сидит на нём, как влетая. Сбрил бы бороду, было бы прямо как в каком-нибудь релукен. Телепередачи наподобие российских, модный приговор, на 10 лет моложе и тому подобное. Хочу ещё раз перед вами извиниться, мой щенок неправильно понял, аж и... Я замолкаю, вдруг сообразив, клошар такой вонючий, что опляп просто-напросто потерял все свои ориентиры. Он принял меня за фонарный столб? О, нет. Приятного аппетита, месье. «Министры жалкие», — произносит этот явно образованный человек. «Приятный аппетит, сеньоры. О, прекрасно. Так вот, правители Испании несчастной, министры жалкие, вы — слуги, что тайком в отсутствии господ разворовали дом». Это Рюи Блас, Виктора Гюго. Перевод Щепкиный Куперник. Я встречала в организации помощи бездомным бывших учителей, оказавшихся в трудном положении. Когда-то случалось, что люди становились маргиналами, клошарами просто потому, что хотели изменить образ жизни по собственному выбору, а сегодня не так. Сегодня никто не застрахован от того, чтобы скатиться вниз. Как ваше сердце? Пока жив. Он кивает в сторону виллотренажёра. «Отличная тренировка для сердца. Ваш?» Моё лицо каменеет. «Я ненавижу всё, что на двух колёсах». «Упали в детстве с самоката?» «Это принадлежит мужу. И окорок тоже. Не просто окорок, а хамон пата негра. Советую попробовать». «Я ем только кошерное». «Да? Простите? Простите?» Он пожимает плечами. Откуда вам было знать? Решаю его утешить. Наверняка вашу собаку подобрал кто-нибудь, кто, кто её любит и о ней заботится. Вы добрая женщина. Повезло вашему мужу. Он скоро вернётся с работы. Говорю ему, как говорю почтальону, курьером из интернет-магазинов, газовщикам и электрикам, чтобы не думали, будто я живу одна, чтобы знали, в доме есть мужчина. А он не подумает, что я за вами ухлёстываю. Качаю головой. Посмотрел бы он на себя, хотя... Хотя в любом случае сериан не так дорожит мной, чтобы ревновать. «Мой свёкор, бывший заводделением кардиологии в большой клинике, вам надо проконсультироваться в его клинике. Вот, я написал адрес. Протягиваю ему конверт с деньгами на консультацию. Небось, хороший человек этот ваш свёкор. Такой особенный, странный. Но он любит мою дочку». А если не любит меня, что ж тут поделаешь? Хороший, только невыносимый. Тут я случайно бросаю взгляд в сторону проклятого велотренажёра. Вздрагиваю и сразу отворачиваюсь. Но он замечает. Чем они вас так обидели, двухколёсная? Мой младший брат... кашля с трудом перевожу дыхание. Столько лет прошло, а всё ещё не даёт мне нормально жить. Несчастный случай. Он ехал на скутере. Грузовик его сбил, и он умер на месте. А виновата я. сериан знает, шарлота нет. Родители с тех пор ни разу не произнесли имя Танги, словно его никогда и не было на свете. На день рождения моей матери собралась вся семья. Танги было десять, мне пятнадцать. Я только что купила себе скутер, работала бэбиситтером, Ну, и стала хвастаться перед двоюродными сёстрами и братьями. Все они были старше меня. Сама показала класс, потом каждому дала покататься, а когда танги попросил, то отказала. Побоялась, что брат сломает мою игрушку. А он же видел, как я поворачиваю против часовой стрелки рукоятку акселератора. Как вращаю его, и скутер едет быстрее. Ну и вот. Все пошли за стол, я со всеми не вынув ключ из замка зажигания и не включив противоугонку. Закрываю глаза и вижу всё, как было. Будто наяву, слёзы не проливаются, они душат меня, и говорю с трудом. Мы все поели, дети встали из-за стола, пошли играть, а на стол подали сыр, откупорили красное вино. Когда принесли торт со свечками, решили позвать малышей. Все прибежали, кроме танги. Его искали, но не смогли найти, и вдруг услышали на улице сирену скорой помощи. Мать так никогда мне и не простила убийство брата. «Да вы же не при чём?» «При чем? «Мне надо было забрать ключ, и я не имела права забыть о противоугонке». Так неудачно всё совпало. Сами же сказали. Несчастный случай. Матери нужен был виновник. Я должна была разрешить танги покататься, как всем остальным. Я должна была ему все показать, должна была научить его тормозить, он не умел. Он, увидев грузовик, вместо того, чтобы свернуть, затормозить, прибавил скорость и врезался. В воспоминаниях эта сцена с такой же силой меня расплющивает, как в реальность как тогда. а я дочь никогда в жизни не сядет ни на велосипед, ни на скутер. Когда мы познакомились с моим будущим мужем, он ездил на мотоцикле. Но сразу же его продал, как только узнал. Он приходит к своему тренажёру сюда. Я не могу видеть это в доме. Танги был у матери любимчиком. Мы с ним дружили, хоть она был намного младше. Вечером после его похорон мать вышла со мной в сад. В голосе её было столько ненависти, когда она сказала «Желаю тебе на собственной шкуре испытать тоже что чувствую сейчас я по твоей вине желаю тебе родить ребенком и потерять его я не рассказала об этом отцу он бы все равно не поверил просто стала видеться с родителями как можно реже и никогда не доверяю им шарлоту моя мать потеряла любимого сына я понимаю что у нее ничего не осталось жизнь стала пустой и все равно ее ненавижу. шарлота думает, что я была единственным ребенком в семье. Я слишком опекаю дочку, но от одной только мысли о том, что с ней может что-то случиться, на меня такой ужас нападает. Когда я узнала, что Пом повезла ее куда-то на велосипеде, я чуть девочку не убила. А следующей ночью, уже в отеле, мне приснился кошмарный сон, как будто я веду грузовик и вдруг вижу что прямо ко мне под колеса на красном велосипеде мчится танги но даже не пытаюсь свернуть в сторону тангиха хочет и падает вместе с велосипедом красным как кровь и тут из сада выбегают моя мать и шарлота шарлота кидается к телу моего братишки а мать кричит ей вслед ты убила моего сына я запретила тебе давать ему велик ты заслужила смерть догоняет мою девочку и душит ее мстит а я сижу в кабине грузовика, вцепившись в баранку, и не могу пошевелиться. Окаменело. Этот сон меня преследовал, пока мы не сели в морское такси. Я больше ни минуты не могла оставаться на острове. «Вам нехорошо. Вы так побледнели?» Он протягивает мне начатую плитку шоколада. «Съешьте. Вам полегчает. У вас гипогликемия». Мой клошар цитирует Виктора Гюго и разбирается в медицине. Отламываю четыре дольки и съедаю. Мне действительно становится легче. Бродяга встает, ему тоже лучше. Но он больше не шатается. Пойду, пожалуй. Спасибо вам. На самом деле это я должна его благодарить. Он побыл со мной. Я смогла ему исповедаться, потому что мы больше никогда не встретимся. На несколько минут он помог мне забыть о дамокловом мече, который висит над нашими головами, о моем вечном страхе, что шарлота не переживет возраста Танги. Ему было десять. Когда я познакомилась с Сирианом, я не скрыла от него, что мать предсказала моим детям ужасную судьбу. Но он только посмеялся. Он не верит в дурные предсказания. «До свидания, собака», — говорит мой гость, погладив фопля по голове. «Он не злопамятный, этот человек, а мне надо будет сводить щенка к собачьему психологу». «Меня зовут Альбена», — говорю ему, прежде чем запереть калитку. «А меня — Давид Андерсон», — отвечает он и растворяется в ночной тьме.